Глава четырнадцатая. Макс. Рыжуля словно дитё малое. В её глазах столько восторга и неподдельного интереса. Она отличный собеседник. Внимательно слушает, задаёт интересные вопросы, даёт ёмкие комментарии. Я приятно поражён. Не помню, чтобы когда-то получал такое удовольствие от разговора с женщиной, за исключением Виктории. Но она не в счет, ведь такой же ученый, как и я. Крис же далека от моего мира, но каким-то образом гармонично в него вписывается. Я не собирался проводить экскурсию по офису и уж точно показывать засекреченный объект. Парни до сих пор краем глаза косятся в мою сторону, не понимая, что происходит. Оставлю этот вопрос без ответа. Думай сама. Улыбнулся я, наблюдая, как рыжуля хмурит брови и, прищуриваясь, рассматривает Зосю, которая хоть и не активничает, а уже собирает всю информацию о новом объекте. Теперь у меня есть фотки Крис. Не знаю почему, но этот факт меня веселит. Пошли, я тебе еще не показал самое интересное. Уверен, работа тестировщиков произведет на нее неизгладимое впечатление. Помню, когда мне было восемь лет, отец попросил этих сумасшедших ребят поиграть со мной пару часов. Это были лучшие минуты в моей жизни. Именно тогда я влюбился в технику и все, что с ней связано. Да и как могло быть иначе, если ты наследник корпорации, которая производит бытовую технику? «Что это?» — ахнула девушка, когда мы медленно шли по коридору, а с обеих сторон от нас были кабинеты-блоки со стеклянными пуленепробиваемыми стеклами. Нет, мои сотрудники не стреляли в пылесосы и телевизоры, но делали много странных вещей. Били молотком, поливали водой, бросали мечом. Пылесос убирал не только грязь и мелкий мусор, но и опилки, гвозди, куски пенопласта. Это точно работа? «Мне кажется, что это больше напоминает практики по антистрессу». Я засмеялся и приобнял рыжуху. Она, конечно, не в курсе, что мои сотрудники лишь время от времени превращаются в кононов-варваров, а основное время они сидят в трехслойных лабораториях, в которых стоят много автоклавов разного размера. От работы тестовой лаборатории зачастую достаточно сильно зависит начинка ноутбуков или настольных компьютеров. Дело в том, что компания традиционно работает с большим количеством разнообразных поставщиков частей. В случае с процессорами особого выбора, конечно, нет. А вот, например, модули памяти можно заказать у того или иного производителя. Еще шире становится выбор в тот момент, когда дело доходит, например, до дискретных конденсаторов, пластиков, ну и так далее. Я за нее даже деньги плачу. «Если передумаешь насчет ателье, возьму тебя в штат», – пошутил я. На самом деле есть у нас ассистенты, которые работают с фокус-группой потребителей. Они заполняют данные с пожеланиями и замечаниями. У Крис точно получилось бы выполнять такую бумажную работу. Бросив взгляд на часы, понял, что пора закругляться. Встреча с пиарщиками-креативщиками у нас через 10 минут. Мы поднялись по второй лестнице на следующий этаж, и Крис замедлила шаг. «Это что, детская комната? У тебя тут детский сад?» Я усмехнулся. «В принципе, она недалека от истины». Мы шли по разноцветному коридору, на потолке которого были витражные вставки из простых фигур — звездочек, кружочков, ромбиков, сердечек. Все они разноцветными кляксами отражались на белом полу. Коридор был достаточно широким, поэтому в нем прекрасно расположились деревья с птицами, а кое-где висели скворечники. Конечно, все это было выполнено из дерева. Никаких живых вековых лесов или сводящих с ума звуков природы. «Стой! Я где-то уже это видела!» «Конечно! Это ведь фирма Элли разрабатывала эти штуки!» Если речь идет о Гуд-Вуд, то да, мы у них заказывали всю мебель для этого этажа. Пошли в переговорную. Я завел Крис в большую комнату, поделенную на несколько зон. Нас уже ждали. В центре стоял огромный стол с подвесными сиденьями-качелями. За ними и сидела моя великолепная четверка. «Знакомьтесь, это моя будущая жена Рыжуля Кристина», представил я всем девушку. «Класс!» Миша, как всегда, нырнул с головой в рабочие будни и тут же начал давать распоряжение своей девушке-коллеге. «Я же тихо стал нашептывать Крис имена участников. Надо это использовать. Ами, запиши, рыжуля!» Ами покачала головой и, черкнув требуемое, сама представилась. «Амелия, можно просто Ами. Я ответственная за соцсети. Катерина!» Советник по стилю, моде и этикету. Без меня ты не принимаешь ни одного приглашения. Неважно куда – бар, художественная выставка или прием у мэра города. И да, гардероб – тоже согласовываешь со мной. Классное платье. Не могу вспомнить модельера. Моя собранная сотрудница выглядела впервые растерянной, а Крис залилась краской. «Оно мое!» – робко ответила моя спутница – «Это ясно. Я не пойму, где ты его купила?» «Катерина, ты не поняла. Я его сама смоделировала и пошила», уже более уверенно и смело произнесла моя рыжуха. «Эх, ей еще работать и работать над своей самооценкой». «Кристина хочет открыть отелье по пошиву эксклюзивной одежды», вмешался в разговор я. «В этом нам тоже надо будет способствовать». Реклама, продвижение и все такое. На этот раз не забыл упомянуть о бонусах, о которых так и не рассказал Рыжуле. «Весьма недурно. Мне нравится твой вкус», — Катерина акулой кружила вокруг Крис, рассматривая платье. «Павел», — скромно представился голова моих пиарщиков. «Макс рассказал о переменах. Нам нужны будут твои фото за последние годы, твой Skype, телеграм и соцсети». «Мы сделаем вам виртуальный роман». «Долго общались как друзья, переписывались, влюбились. Люди поверят в такую сказку с легкостью», — кратко описал он основную версию. Я согласно кивнул и глянул на Крис. Она не возражала против такого варианта развития событий. Конечно, поинтересовалась, зачем нужен доступ к ее аккаунтам, но после объяснения ребят тут же согласилась. Я был приятно удивлен. Анечка бы наверняка капризничала, и нам бы пришлось долго ее упрашивать. Алла заставила бы меня составить договор листов на двадцать, а Крис, понимающий, кивнула, и все. Идеально. Мне чертовски повезло с ней. Завтра вечером вас ждет свидание, которое случайно снимет парочка наших прикормленных папарацци. После этого... Вы неделю вместе будете посещать разные мероприятия. Ами протянула листочки мне и Крис. Вот расписание. Я тебе сделала пометки возле каждого события, добавила Катерина, обращаясь к Кристине. Если ты не захочешь, пойти на шоппинг со мной. Если ты не против моей компании, то телефон вверху листка. А после этого Макс сделает предложение руки и сердца. У меня есть несколько сценариев. Изучим сейчас или вы возьмете с собой? Возьмем и обсудим все вдвоем, решил я за двоих. Если честно, мне хотелось затянуть Рыжулю на свою территорию. Хотел покорить ее окончательно, чтобы она точно не передумала. Я забрал папку из рук Миши. Тогда все свободны. Павел отпустил ребят и подошел к Крис. Вот ваш договор о сделке и брачный контракт. Договор о сделке нужно изучить и подписать сейчас. Брачный контракт можете взять с собой. Друг повернулся ко мне. «Макс, постарайтесь не засветиться вместе до завтра». «Что?» «Я думал показать Крис квартиру». «Не сегодня», — покачал головой Паша. «Все должно быть хорошо срежиссировано, так что иди в свой кабинет и занимайся работой, а я сам посажу девушку на такси». Я замялся. «Паша прав, но оставлять Крис одну не хотелось. Посижу с вами немного, а потом вместе...» «Макс, ты ведь занят!» «Уверена, я и сама прекрасно справлюсь!» Рыжуля улыбнулась и помахала мне рукой, словно выталкивая прочь. «Я не привык навязывать свое общество, поэтому, коротко попрощавшись, ушел».